Глава вторая. 15 марта 2014. Нью-Йорк. Ади думала, что за долгие годы свыклась со временем, что примирилась с ним, и они нашли способ сосуществовать. Друзьями, разумеется, не стали, но и не враждовали больше. И все же между четвергом и субботой время тянется беспощадно. Отсчитывает секунды... словно нищая старуха гроши на хлеб. Она не спешит, не сбивается. Не потратить их, не потерять немыслимо. Минуты бурлят неиссякаемым океаном между настоящим и будущим, между ней и Генри. Последние пару ночей Ади проводит в проспект-парке в уютной трехкомнатной квартире с Эркером. Здесь живёт Джерард, детский писатель, с которым она познакомилась в одну из зим. Огромная кровать, гора одеял, тихие завораживающие щелчки отопительных приборов. Но Аде так и не удается уснуть. Она может лишь отсчитывать время, ждать и жалеть, что назначила встречу на субботу. Пришлось бы мучиться не два дня, а один. За триста лет она претерпелась ко времени. Но теперь у нее есть настоящее и будущее — и что-то ждет впереди. Ей ужасно хочется поскорее увидеть Генри, услышать, как он зовет ее по имени. Ади долго плещется в душе, пока не остывает вода, потом сушит волосы и трижды делает прическу, всякий раз разную. Она забирается на кухонный островок и принимается подбрасывать в воздух хлопья и ловить их ртом. Настенные часы Отсчитывают минуты. Десять тринадцать, десять четырнадцать. Ади стонет. Ей нельзя встречаться с Генри до 5 часов вечера, а время, похоже, с каждой секундой течет все медленнее, лишая рассудка. Давным-давно ей не приходилось так скучать, сходить с ума от бездействия. И только к обеду Ади понимает, что испытывает совершенно другое чувство. Она нервничает. К чему нервничать? Это слово, как и слово «завтра», обозначает то, что еще не произошло. Это слово принадлежит будущему, а у нее до сих пор было только настоящее. Ади не привыкла нервничать. Когда ты постоянно одна, на это нет причин. Ведь любую неловкую ситуацию стирает закрытая дверь или мгновение разлуки. И каждая встреча знаменует новое начало. Все с чистого листа. На часах 11:00, и Ади решает, что больше не в силах оставаться в доме. Она подбирает несколько упавших хлопьев, приводит помещение в прежний вид и выходит на улицы Бруклина. Позднее утро. Ади порхает из одного модного магазина в другой, подбирая новый образ, потому что на сей раз старый не годится. Она уже была в нем раньше. Раньше еще одно слово, утратившее значение. Ади выбирает светлые джинсы, черные шелковые балетки и блузку с глубоким декольте. Поверх блузки она натягивает куртку, хотя та не очень подходит. Просто ади не может с ней расстаться. В отличие от кольца, куртка обратно не вернется. В отделе косметики Ади позволяет преисполненной энтузиазмом девицы усадить себя на стул и целый час обрабатывать различными хайлайтерами, лайнерами, тенями. Лицо в зеркале выглядит красивым, но чужим. Тёплые карие глаза Ади приобретают холодный оттенок из задымчатых теней, а кожа становится слишком гладкой. Все семь веснушек надежно скрыты матовой основой. далеким эхом слышится голос Люка. «Я бы предпочёл, чтобы облака заслонили звезды. Адя отсылает девицу за коралловой губной помадой и когда-то уходит, стирает облака. Каким-то образом ей удалось протянуть до 16.00, и вот она стоит у букинистического, трепеща от надежды и страха. И тогда Адя заставляет себя обходить кругами квартал Считать камни в брусчатке, учить наизусть расположение магазинов, пока не наступает 16.45. Больше сил терпеть нет. Четыре узких ступеньки, одна открытая дверь. Единственный удушающий страх. Что если... Что если они слишком долго пробыли по отдельности? Что если трещины затянулись, проклятие снова обрело силу? Если это была просто случайность, жестокая шутка. Что если, что если, что если? Вдохнув поглубже, Ади открывает дверь и входит. Но Генри нигде не видно. Вместо него за стойкой кто-то другой. Девушка. В прошлый раз она сидела поджав ноги в кожаном кресле. Она окликнула Генри, когда тот выбежал за Ади на тротуар. На этот раз, прислонившись к кассе, она листает большую книгу с глянцевыми фотографиями. Девушка — настоящее произведение искусства, поразительно хороша собой. Темную кожу окутывает серебристый свитер, спущенный с одного плеча. Услышав звон колокольчика, она поднимает взгляд. «Могу чем-то помочь?» До головокружения, разрываясь между страхом и необходимостью, Ади отвечает не сразу. «Надеюсь, я ищу Генри». Девица молча таращится на нее, и тут где-то позади слышится знакомый голос. «Беа, тебе не кажется, что это...» Из-за угла, поправляя на ходу рубашку, появляется Генри. При виде Ади он умолкает. На мгновение, даже на долю мгновения, ей кажется, что все кончено». Он забыл ее, Она снова одна. И тонкие чары, сотканные недавно, развеялись. Но Генри улыбается и говорит. Ты рана. У Ади кружится голова от света, воздуха и надежды. Извини. Немного запыхаясь, отвечает она. Ничего. Вижу, ты познакомилась с Беатрис. Беа. Это Ади. Ей так нравится, как Генри произносит ее имя. Люк обычно использовал его как оружие. Ей мерещился нож, скользящий по коже. А в устах Генри оно переливается колокольчиком. легким, ярким и прекрасным. Оно все еще звенит в воздухе. Ади, Ади, Ади. Дежавю. Бормочет Беа. качая головой. «Бывало у вас такое, что видите человека впервые, но кажется, что встречались раньше?» «Да», — прячет улыбку Ади. «Томика я покормил», — сообщает Генри, надевая пальто. «И не распрыскивай больше кошачью мяту в секции ужасов». Беа покорно поднимает руки, браслеты звенят. Генри с застенчивой улыбкой поворачивается к Ади. «Готово?» Они уже на полпути к выходу, как Беатрис вдруг щелкает пальцами. «Барокко!» — восклицает она. «Возможно, ещё неоклассицизм». Ади недоумевающим взглядом смотрит на нее. «Ты о периодах искусства?» «У меня есть теория, что все лица принадлежат какому-то направлению, времени». Беа учится в аспирантуре по истории искусств, перебивает Генри, если ты сама не догадалась. Генри у нас представитель чистейшего романтизма. Наш приятель Робби — постмодерн. Авангард, разумеется, не минимализм. Но ты... Она задумчиво постукивает пальцем по губам. В тебе есть что-то неподвластное времени. «Хватит флиртовать. Мы опаздываем на свидание», ухмыляется Генри. «Свидание». Ади будоражит это слово. Нечто заранее подготовленное, нечто запланированное, не случайная возможность, а предопределенный момент будущего. Развлекитесь от души. Весело напутствует Беа. А ты не задерживайся допоздна. Генри закатывает глаза. Пока, Беа, говорит он, придерживая дверь. Должен будешь. Бросает она вслед. У тебя и так бесплатный доступ к книгам. Это почти библиотека. Вовсе не библиотека, кричит он, и Адя, улыбаясь, поднимается за ним на улицу. Шутка явно только для своих, что-то общее, давнее. Адя до боли хочется выяснить, каково это. Так хорошо знать другого человека, причем знать взаимно. Интересно. Они с Генри смогут когда-нибудь вот так шутить? Если их знакомство продлится достаточно долго. Вечер холодный, и они идут бок о бок не в обнимку, а слегка соприкасаясь локтями и греясь теплом друг друга. Ади изумляет этот юноша, что идет рядом, зарываясь носом в шарф. Она поражается мельчайшим изменением в его поведении, малейшим подвижком к непринужденности. Всего несколько дней назад она была ему совсем чужой, а теперь нет. Он изучает ее с той же скоростью, как она изучает его. Это только начало. Все так ново, но первый шаг по дороге узнавания уже сделан. Шаг, который ей не позволялось совершить ни с кем, кроме Люка. И все таки она здесь, с ним. Кто ты? Гадает Ади, глядя, как очки Генри запотевают от дыхания. Он ловит ее взгляд и подмигивает. Куда мы направляемся? спрашивает Ади, когда они подходят к подземке. Лицо Генри озаряется кривой застенчивой улыбкой. Сюрприз, говорит он, спускаясь по ступенькам. Они едут поездом до Гринпоинта, выходят на поверхность и возвращаются на полквартала назад? к внезрачной витрине с надписью «Стирай суши». Генри придерживает дверь, и Ади шагает внутрь. В помещении гудят стиральные автоматы, шумит вода, баки дребезжат вибрацией отжима. «Это же прачечная!» — удивленно говорит Ади. Глаза Генри вспыхивают озорством. «Это тайный бар». При этих словах Ади окутывают воспоминания. Она вдруг переносится мыслями в Чикаго, почти на сотню лет назад. В подпольном баре играет джаз, окутывая ее как дым. В воздухе висит тяжелый запах сигар и джина, звенят бокалы, выдавая тайну. Сверху нависает витраж с ангелом, протягивающим чашу. Пузырьки шампанского покалывают язык. Мрак улыбается, прижимаясь к ней, и тянет ее на танцпол. Это начало — И конец всего. Ади вздрагивает, заставляя себя очнуться. Генри придерживает для нее дверь в задней части прачечной. Ади готовится войти в темную комнату и невольно вернуться в прошлое, но вместо этого ныряет в помещение, залитое неоновыми огнями, где раздаются электронные звуки игрового автомата. Точнее, игры в пинбол. Вдоль стен теснятся машины. освобождая место для столиков. По одну сторону располагается деревянная стойка. Адя озадаченно озирается. Строго говоря, это не подпольный бар. Просто одно заведение под прикрытием другого. Палимсест наоборот. «Ну?» — застенчиво улыбается Генри. «Как тебе?» И Адя понимает, что улыбается ему в ответ. От облегчения... у неё кружится голова. «Мне нравится». «Отлично», — говорит Генри, доставая из кармана мешочек с четвертаками. «Готова продуть?» Еще рано, но в баре довольно много посетителей. Генри ведет ее в дальний угол, занимает пару старинных автоматов и выстраивает на крышке каждого по башенке четвертаков. Первую монету Ади вставляет в щель, затаив дыхание, — Ей чудится, что неизбежно раздастся звон, и деньги выскочат обратно в чашку внизу автомата. Но машина проглатывает кругляш и пробуждается к жизни, издавая веселую какофонию света и звука. От радости и облегчения Ади вздыхает. Может, она и безымянна, так же безлично, как акт воровства, но сейчас ей на это плевать. Ади жмет на рычаг, и принимается за игру.